Глава восемнадцатая. За поворотом аллеи здание скрылось из виду. До этого момента Мини Джонс не покидал ощущение, что дом наблюдает за ней. Она чувствовала себя так, словно ее раздели догола, избили и выставили вон. Впрочем, если бы это случилось буквально, в смысле Мини было бы не так скверно. Когда деревья скрыли от нее зияющие окна дома, ей стало немного легче. Появилась хоть какая-то защита, но в то же время это делало еще реальнее весь ужас того, что произошло. Мини не могла забыть о фотографии. Она приехала утешить девушку, которую любил Артур, но в ее утешении не оказалось нужды, так как между ними была не любовь, а грех. Эта девушка сбила Артура с пути истинного, а ведь она уже побывала замужем и должна была знать, что делает. Горе и стыд черной тучи окутывали Мини. Она сама не знала, куда идет. Только почувствовав под ногами грубую и неровную поверхность, она обнаружила, что сошла с дороги и бредет среди растущих по обочине деревьев и кустов. Протянув руку, Мини ухватилась за, мет... за ветку молодого деревца, на которой уже зеленели первые листочки. Она не знала, что ей делать. У нее подкашивались ноги, а все тело сотрясало дрожь. Если присесть и отдохнуть, силы, может быть, и вернуться и тогда ей удастся пройти по этой улице Крэнбери-лейн и сесть на автобус. Нельзя опоздать на него, а тем более на поезд. Флори будет волноваться, она и так не хотела ее отпускать. Мы не стали путаться, ветка вырвалась из пальцев, все поплыло у нее перед глазами и погрузилась во тьму. Мисс Силвер возвращалась из деревни, куда ходила отправить письмо своей племяннице Этель. Узнав, что сестра Этель Гладис, чье безответственное поведение причинило столько беспокойства ее семье, вернулась домой к мужу, она спешила обличить свою душу и душу Этель. «Я глубоко уважаю Эндрю Робинсона», — написала племянница мисс Силвер. «Он не пытается притворяться, будто поведение Гладис не огорчило его, но готов ее простить». Эндрю Робинсон уверен, что подруга Гладис, миссис Фармер, дурно на нее влияла и с радостью сообщил, что эта женщина вскоре уезжает из Блэкхита к своей дочери в Южную Африку. Могу лишь надеяться, что она тоже получила хороший урок и не станет нарушать мир и согласие в семье дочери. Вечер был тихий и ясный. Сойдя с подъездной аллеи, мисс Силвер с наслаждением шла по парку, окружающему Мирфилдс. Деревья уже начинали зеленеть, и холмистый пейзаж с поблескивающим вдали декоративным прудиком радовал глаз. Возвращаясь к дому, мисс Силвер брела по узкой тропинке, вьющейся среди кустарника, радуясь весне и тому, что мучительная угроза, нависшая над ее близкими, наконец миновала, когда вдруг ее внимание привлекло нечто, не слишком вписывающееся в этот пасторальный пейзаж, а именно женская рука черной перчатки и черном суконном рукаве, неподвижно лежащее на земле. Видеть остальное мешал вишневый куст. Убегать от неприятных ситуаций было не в привычках, мисс Силвер. о стропинки, она отодвинула цветущие ветки и увидела мини-джонс. Женщина лежала на боку, вытянув руку, словно падая, попыталась за что-то ухватиться. Поношенная черная шляпа съехала на лоб, почти полностью закрыв лицо. Опустившись на колени, мисс Силвер взяла ее за руку, стащила перчатку и с трудом нащупала слабый, медленный пульс. Сняв с мини шляпу, она положила ей под голову свой шарфик и задумалась, что же делать дальше. Лицо пожилой женщины было напряженным и бледным. Бедняжка явно нуждалась в помощи, но тогда пришлось бы ненадолго оставить ее одну. А к этому у мисс Силвер душа не лежала. Она уже решила сбежать в дом, Так как иного выхода не видела, когда рука женщины вдруг слегка шевельнулась, а веки затрепетали и поднялись, и на мисс Силвер с детским недоумением посмотрели ярко голубые глаза. Глаза закрылись, открылись вновь, и на сей раз их взгляд был более осмысленным. «Теперь с вами все будет хорошо», — ласково проговорила мисс Силвер. «Я упала!» — с трудом вымолвила Минни. — Вы ушиблись? — Нет, наверное, нет. — Последовала пауза. — Пришлось долго идти, я так устала. Мисс Силвер рискнула задать ей вопрос. Вышли к дому? Голова женщины слегка повернулась из стороны в сторону. — Нет, оттуда. Глаза наполнились слезами. — Я не могу туда вернуться. — Почему? — мягко осведомилась мисс Силвер. — последствии Мини Джонс поражалась, что так вот взяла и все рассказала о своем визите к Мойре Херн и о том, как-то с ней обошлась. Но в тот момент это казалось вполне естественным. Она только что рассталась со злом и повстречала доброту. Ей было холодно, одиноко, а доброта незнакомки ее согрела, и чувство одиночества исчезло. «Я тетя Артура». Мини Джонс. Приехала повидать его девушку. Он рассказывал мне о ней и говорил, что не собирается пожениться, но и отец не дает согласия. Она уже побывала замужем, но все упиралось в деньги. Молодые люди не должны так много думать о деньгах. А Артур попросил меня хранить ее письма, так как ему негде было их спрятать, а ему не хотелось, чтобы они попались кому-нибудь на глаза. Приподнявшись, Мини стала искать носовой платок. Когда мисс Силвер нашла его, она заговорила снова. Артур очень гордился тем, что она его любит, и сказал, что ее отца они как-нибудь уговорят. «Я думала, что Мойра приедет на похороны, но приехал только мистер Беллинтон. Я решила, что она слишком расстроена, поэтому приехала сюда успокоить ее и отдать ей письма. Моя подруга не хотела меня отпускать, но я подумала, что мы с девушкой Артура сможем хоть немного утешить друг друга». По ее вновь потекли слезы. Я не знала, что она собой представляет. «Вы видели ее?» «Да, видела. Но мне не надо было приезжать. Бойра решила, что я требую денег за письма, и пригрозила мне полицией. Она не любила моего Артура. Она хотела только вернуть письма и фотографии». «Значит, были и фотографии?» И не закрыла глаза, словно пытаясь стереть воспоминания о неприятном зрелище. «Да!» – прошептала она. «Они лежали в отдельном конверте. Артур написал на нем лично и хранить в надежном месте. Я не собиралась смотреть на них, но когда открыла конверт, одна из фотографий упала на пол. Лучше бы я ее не видела. После этого мне хотелось только поскорее уйти. Эта девушка – грешница, и она вовлекла в этот грех и Артура». Мисс Силвер села рядом. Ей нужно было возвращаться в дом, но она не могла оставить мини одну. А было уже начало седьмого. Пожалуй, надо позвать на помощь Аннабелл. Она могла бы отвезти мини в Лэдлинтон и посадить на поезд, хотя бедняжка едва ли в состоянии сейчас ехать одна. «Вы далеко живете?» — спросила мисс Силвер. И с облегчением услышала, что мисс Джон живет в одном из ближайших лондонских пригородов. «Вы говорили о подруге». мини тоже села. «Да», — ответила она, — «миссис Уильямс, мы живем в одной квартире. Она будет беспокоиться, если я опоздаю на поезд». «Господи, уже двадцать минут седьмого?» И Силвер посмотрела на часы. «Боюсь, что поезд уже ушел. Но следующий будет меньше, чем через час. Вы успеете немного отдохнуть, а, если возможно, созвониться с вашей подругой. Ну, хорошо было бы, если бы она вас встретила на вокзале» лицо мини слегка поразовела да хорошо бы у вас дома есть телефон мини покачала головой нет но мистер пеглер может передать сообщение он взять флори и очень славный человек миссиллер никогда не забывала имен тем более что фамилия была необычной мистер пеглер переспросила она мини кивнула он живет за углом У его родственников в том же доме бакалейная лавка, так что телефон там есть, и если их нет дома, он отвечает на звонки. Суббот вечером они ходят в кино, и мистер Пеглер навещает нас в Флоре, но он сказал, что сегодня посидит дома, так как я, наверное, вернусь усталой и захочу отдохнуть. Знаете, он всегда такой предупредительный. Бакалея и галерея Мастерса. Может ли здесь быть какая-то связь? Но Пеглер фамилия явно необычная что мисс Силвер не преминула отметить. — Такую фамилию встречаешь нечасто, — заметила мисс Фил... Силвер. — Кажется, я ее где-то слышала. Одна моя приятельница упоминала ее в связи с картиной галереи. мини просияла. — С галереей мастерса? Тогда это наш мистер пиглер Он работает там много лет. — Моя приятельница, мисс Пейн, была глухая, — продолжала мисс Силвер. Она научилась читать по губам и рассказала мне, что мистер Пеглер — очень этим заинтересовался, так как у него есть глухая внучка. мини быстро приходила в себя. «Да, малышка Дорис!» – оживленно отозвалась она. «Славная такая девчушка!» Мисс Пейн подробно объяснила ему, как нужно ее учить, и он был и очень признателен. «Знаете, ведь бедняжка недавно попала под автобус. Мистер Пеглер очень расстроился. А тут еще полицейские пришли в галерею и расспрашивали ее о чтении по губам. Он не мог понять, зачем им это нужно». Мисс Пейн приходила на выставку посмотреть свой портрет. А когда она ушла, к мистеру Пеглеру подошел какой-то джентльмен и стал задавать вопросы о ней и о портрете. И вот что самое любопытное, полиция тоже заинтересовалась. Это было уже после того, как погибла бедная мисс Пейн. Они хотели знать о чтении по губам и о том джентльмене. Ну, конечно, мистер Пеглер мало что мог им сообщить. Помолчав, она добавила, «Во всяком случае, тогда». Во время этого монолога воспоминания Мини Джонс о сцене в малой гостиной Мирфилдса становились Мини четкими и болезненными, подобно тому, как забывается дурной сон, покуда стоишь в постели, умываешься, одеваешься и причесываешься. Заметив это, мисс Силва успокоилась. Пожалуй, Мини сумеет сама вернуться в Лондон и переключилась на внезапно возникшего в их беседе мистера Пеглера. Последние слова мисс Джон смогли подразумевать, что хотя мистер Пеглер не смог сообщить полиции какие-либо сведения о джентльмене в галерее, впоследствии он обзавелся нужной информацией. Необходимо срочно выяснить, о чем идет речь. Отбросив мысль о том, разумно ли позволяет мисс Джон ехать одной в поезде или сидеть на земле, которая в это время года, разумеется, сырая и холодная, мисс Силвер переспросила. «Во всяком случае, тогда вы хотите сказать...» мини Джонс кивнула. Я случайно об этом узнала. У нас кончилась картошка, и я пошла в их магазинчик, а мистер Пеглер поднес мне сумку домой. Он всегда такой любезный. Когда мы дошли до угла Хай-стрит, там под фонарем стоял какой-то мужчина. Вообще-то там было двое мужчин. Они ожидали светофора, чтобы перейти дорогу, и разговаривали друг с другом. Нам было незачем переходить улицу, и когда мы проходили мимо, то мистер Пеглер сказал «Видите того джентльмена Мин? Это тот самый, который разглядывал портрет мисс Пейн, и очень заинтересовался, когда я рассказал ему о ее умении читать по губам». «Полиция расспрашивала меня о нем, хотя я понятия не имею, почему. Забавно встретить его снова». «А как выглядел этот человек, мисс Джонс?» Минни задумалась. «Право не знаю», — неуверенно промолвила она. Ну, как все, если вы понимаете, о чем я. Коричневое пальто, мягкая шляпа. Но мистер Пеглер его узнал. Да, он говорит, что у него отличная память на лица. Если бы речь шла о другом джентльмене, я, возможно, его бы и запомнила. Но этот, она покачала головой, едва ли я узнала бы его, если бы увидела сейчас. Но другой джентльмен не интересовал мисс Силвер. Мистер Пеглер не собирался сообщить полиции, что снова увидела этого человека, — спросила она. — Да вроде бы нет. Их ведь интересовало только чтение по губам. Мисс Силвер не стала вдаваться в подробности. Подобрать эту ниточку — дело полиции. Там с такой работой вполне справится А сама она решила переменить тему. — Если вам не хочется возвращаться в дом, — мини снова побреднела. Нет, — Нет-нет, ни за что на свете. «Тогда посидите здесь, а я схожу за кем-нибудь, чтобы вас отвезли на станцию. Я сама посажу вас на поезд, а потом позвоню мистеру Пеглеру и попрошу его встретить вас». «Вы сами доедете до Лондона?» «Доедете?» «Да», кивнула Мини Джонс, «вы так любезны! Спасибо вам!»